Глава 26. шестая. Верёвка. Я просыпаюсь от света, хоть он и не яркий. Долина, так нетерпеливо манившая огнями вечером и ночью, теперь совсем другая, ослепительно яркая, укрытая серо желтой ватой тумана. Там, где ночью мерцал город, сейчас виднеются столбы и шапки пара. Солнце уже поднялось над горизонтом, Но лучи его так слабы, что совсем не дают тепла, а только слепят лимонным светом. Альфа спит. Не должен, но спит, удерживая меня обеими руками на своей груди. Я долго не могу оторвать взгляд от лимонного света в прятках его волос, от очертания лба, носа и скул. Мои глаза жадно впитывают каждую клетку его кожи, ресницы, идеальные ряды волосков на бровях так жадно, словно видят в первый или последний раз. Его губы изуродованы трещинками, как и мои. Я тянусь к ним в каком-то неосознанном порыве, желании поправить, снова сделать такими яркими и дерзкими, какими были летом. И прихожу в ужас от того, какие они холодные, просто ледяные. Альфа! Получается, скорее, прохрипеть, нежели позвать. Это должен был быть вскрик, продиктованный страхом, но получился хрип. «Да», — отвечает его теплое дыхание. От облегчения я аж всхлипываю. Я решила, ты спишь, оправдываюсь. Просто лежу с окрытыми глазами и такой холодный, упрекаю его. Он щурится от света, стараясь взглянуть на меня и тихонько посмеивается. «Это же не Бали!» От смеха одна из трещин на его губах начинает краснеть, и он, недовольно хмыкнув, сжимает их обратно, но поздно. Капля крови уже просочилась наружу. Я забираю ее языком, и мне хотелось бы забрать вот так же легко и голод их худобу, и слабость, и тяжесть, которая вот уже который день давит мне на сердце. И чтобы не разрыдаться, говорю спасибо! Я позавтракала, очень было вкусно. Он прыскает со смеху, не отрывая глаз. Его губа снова кровоточит. «Хватит!» — снова хриплю. «Я уже наелась!» «Вставай уже! Нам пора!» Он был прав. Нам нужно как можно скорее добраться до города. В вертикальном положении он нравится мне гораздо больше. Наверное, это просто его рост внушает уверенность. Не знаю, где и как он черпает свои силы, но, глядя на то, как бодро и проворно сворачивается наш лагерь, у меня немного легчает на сердце. Все у нас хорошо. Альфа полон сил и энергии, а значит, мы доберемся куда нужно вовремя, оба целые и невредимые. Мне приходится отойти в сторону, в редкий еловник по нужде. Елки здесь напоминают нас с Альфой, такие же худые, замученные и как будто даже голодные. Ни одна из них не выше меня ростом, но мы с Альфой хотя бы прямые, а эти еле кривые, каждый по-своему, а некоторые и вовсе прижаты к земле, точнее, к камню. Внезапно мои глаза замечают ровный отпечаток человеческой пятки в снегу, скопившемся под веткой. Может, Альфа тут уже был, а может и нет». Я напрягаюсь и всматриваюсь во все, что меня окружает, внимательнее. Если это не следы Альфы, то тот, кто здесь не так давно проходил, направлялся к краю выступа. Что он мог там искать? Я делаю несколько шагов вперед и останавливаюсь. Оглядываюсь по сторонам, и никого не видно. Только Альфа ждет меня и задумчиво смотрит на долину. Следов больше нет. Но что-то толкает подойти ближе к краю, и, только сделав это, я, наконец, замечаю металлическое кольцо, прикрепленное к камню. От кольца к обрыву тянется и исчезает в нем веревка. «Альфа!» — зову его. «Тут есть веревка!» Он дергает и дергает, изо всех сил налегает на закреп, но кольцо прочно сидит в камне. Альфа вздыхает. И мне не нравится тяжесть в этом неосознанном вздохе. Выглядит надежно. Ты пойдешь первый. Я подстрахую. Длины веревки хватает ровно до следующего выступа. А на нем, даже отсюда сверху, мы уже разглядели еще одно кольцо. Это система перил, оставленная здесь альпинистами, или кем-то еще. Надень на голову капюшон. Зачем? Если, не дай бог, упадешь, хоть какая-нибудь защита. Он прав. Почему он всегда прав? В капюшоне, в натянутых до кончиков пальцев рукавах, я наблюдаю за тем, как Альфа обвязывает конец нашей составной верёвки вначале вокруг своей талии, затем вокруг моей. Я не задаю вопросов. Он всегда делает только нужные, правильные вещи. Веревка обжигает мои ладони холодом. И это помогает в каком-то смысле смелей перенести собственный вес с них на ноги, уже обхвативший ее же. «Молодец!» — хвалит меня Альфа. «Умница! Теперь понемногу спускайся. Не спеши. Будь осторожна». Я знаю, почему он просит меня о медлительности и осторожности. На протяжении всего спуска, хоть он и отвесный, местами имеются не очень приятные на вид выступы с острыми, как ножи ребрами. Если спускаться быстро, можно зацепиться рукой или ногой, и такого удара будет достаточно для перелома. Поэтому я спускаюсь буквально по сантиметру под методичная ⁇ Умница, не торопись ⁇ Едва мои ноги касаются точки назначения, я снова получаю ⁇ Умница ⁇ и указание ⁇ Снимай веревку ⁇ Только отвязав ее, меня внезапно задачивает вопрос ⁇ А как подстрахуешься ты? ⁇ Наша веревка длиннее этой. Привяжу к какой-нибудь еле. Это ни разу не надежно, ненадежно, но лучше, чем ничего, к тому же, это всего лишь страховка. Страховка, с чего вообще он взял, что она нужна, веревка, по которой я спускалась куда крепче нашей, и крепление у нее более надежное, чем тот пруд на бетонном грибе, на который Альфа набрасывал петлю. Да и опасные выступы оказались в итоге на таком расстоянии, что до них и рукой было не дотянуться. Но ему опять же виднее. Сейчас я спущу наши рюкзаки. Оба сразу, так быстрее. Сможешь принять? Конечно. Я не понимаю, зачем он задает такие глупые вопросы. И не могу уже дождаться, когда же он спустится сам. Какая-то внутренняя тревога не дает мне покоя и беспричинно нарастает, пока Альфа возится, привязывая веревку к нашим рюкзакам. Закончив, он так же, как и делал это раньше, выпрямляется, широко расставив ноги для большего упора и понемногу начинает опускать наши рюкзаки. «Отойди немного подальше, а то вдруг что-нибудь из них выпадет тебе на голову». С улыбкой и даже немного икриво подсказывает мне он. Я отступаю, и чем дальше, тем больший обзор мне открывается. И я не могу понять, что это за раздвоение у Альфы за спиной. Глаза то ли от напряжения, то ли от яркости света, свойственного горам, слезятся, а я напрягаю их изо всех сил, чтобы разглядеть, что же это такое. Внезапно тень совершает независимое от альфы движение, и только в этот момент мне удается распознать человеческую руку и огромный камень в ней. И я ору, что есть мочи, ору, Все мои клетки призываю на помощь. Мне нужно одно, как можно громче проорать его имя. Но вместо «альфа» у меня получается другое слово. Оно почти полностью состоит из звука «а», поэтому его можно считать просто криком, но все же в нем есть и другие звуки. Но я, как и прежде, не могу не то, что вспомнить, а даже понять, какие. Потому что приходит ко мне это слово только в моменты отчаяния. Оно словно вырывается из такого места, которое залегает гораздо глубже моего сознания, из сердца. Он делает это так быстро, что я не могу разобрать движений. Единственное, что успеваю понять и запомнить, ему удается уклониться, избежать удара, но не получается защититься от толчка. Всего одно движение чужой руки, одно мгновение, и мир вокруг меня перестает быть миром. Я будто в вакууме, в пространстве, оглушающем каким-то ультразвуковым свистом в ушах, наблюдаю за тем, как альфа соскальзывает со скалы вниз. Меня душит бессилие и ужас. Кажется, клетки в мозгу лопаются, как маленькие воздушные шарики, причиняя, однако, невыносимую боль. Я бы предпочла, чтобы лопнули мои глаза. Нет, лучше весь мир бы лопнул, и чтобы ничего не стало, чтобы не было меня. Страховочная веревка натягивается, как резинка, и Альфу отбрасывает прямиком в отвесную стену. Когда я вижу, как он пытается сгруппироваться и смягчить удар, шары в моей голове мгновенно прекращают лопаться. Он все-таки успел к чему-то привязать страховочную веревку. Вот почему он так долго копался. Мое сердце колотится, как лихорадочное. Ногти впиваются в кожу ладоней. Я надеюсь, я верю, что он спасется. Однако его тело, повиснув на несколько коротких мгновений в воздухе, вдруг снова начинает падать прямиком на лезвие, подобные ребра камней. От удара его снова отбрасывает, но не сильно. И мне видно, что каким-то чудом ему удается схватиться за один из выступов рукой, но и это не помогает. Рука соскальзывает, и альфа падает вниз.